Глава третья «Не нравится мне это все» Тихо пробурчал Саргон, прохаживаясь взад-вперед по кабинету на одну из башен Пилак с потрясающим видом, открывающимся из круговых панорамных окон «Что именно?» — меланхолично спросила Алисия «Я не понимаю задумки Ашмадева, она ускользает от меня» А это плохо. С этим мерзавцем нужно держать ухо востро. Может, он просто ошибся? Нет, не похоже. Мне донесли, что Лилу успокоилась после разговора с ним, игнорируя насмешки. Если бы он ошибся, то она бы его с потрохами сожрала. Она очень не любит, когда ей пользуются. Значит, он ее смог убедить в чем-то. А если они играют? Улыбнулась Алисия. «Ради чего?» «Чтобы все поверили в то, что их план удался». «Какой план?» «Да любой!» Еще шире улыбнулась она. «Ты же сам мне рассказывал про то, как нужно себя вести в случае провала. Очень сложно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Вот они и водят за нас этих владык». «Нет». Я ее слишком хорошо знаю, чтобы она простила Ашме такую выходку. Примириться с кровником и признать его девом для нее — поступок, с большой буквы поступок. А тут такое. Раз, и наложенная ей печать сгорела при самопожертвовании, спровоцированном этим шелуном. О, она ему такого бы не простила. А она теперь ходит, вполне довольная собой. «Хорошо. Допустим, у него есть план. И какой он?» «Это ты у меня спрашиваешь?» С некоторым раздражением произнес Саргон. «Что мы имеем в сухом остатке?» Печать черного да возгорела, оставив после себя только изуродованный синий талант. Якорь для души Харлама ушел из Красного мира. Посольство погибло. Выход на дочь Харлама они не получили. Четыре аномалии закрыты, что сильно облегчает совету Узара их контроль. Очень опытный и критически опасный для красных Ану казнен. Сам Илья настроен с сильным негативом к магам и магическим мирам. Как это можно назвать одним словом? Провал. За исключением разве что смерти Ану. Но он последние века влочил жалкое существование и мало на что влиял. Замкнулся в своем маленьком мирке. Совет Зара, скорее с облегчением, отнесся к его уходу. «Печать сгорела, говоришь?» — задумчиво переспросил Саргон. «Печать?» «Да, черного Дева». «Я специально глянула на собрании. Она выгорела вся». Он вошел в аномалию адептом первой ступени, а вышел нулевой. «Хм...» Если бы на него не наложили печать нового уровня, то прогорел бы до нулевого ученика. И умер бы при этом. Но он и так чудом уцелел. Не находишь странным это совпадение? Хм. А где он сейчас? Занятия уже закончились, так что, полагаю, утихути. Сидит, читает. Он уже третий сутки все свободное время там проводит. Скорее всего, в компании этой... Кошечки из Лалтара и двух своих зомби-девочек, оставив бывшего смотрителя приглядывать за жилым домом, а призраков шпионить. Они уже почти весь пилак прошерстили, заглядывая везде, куда их пускали. «Зомби?» — перебил ее удивленный директор. «Зачем они ему там?» «Он их тоже посадил читать. У них там кружок любителей чтения с активным участием нежити». Саргон уставился на нее, как на дуру. «Что ты несешь?» «Да можешь утихути спросить. Он сам удивлен». Впрочем, это ему в радость. Его редко навещают ученики, а тут такое. Зомби ведь не устают и не отлынивают. Туповаты, но упорны. Их скорость изучения теоретических материалов невероятная. Тихути только успевает новые материалы им подносить. Илья разделил между ними задачи. Одна читает одно, другая — другое, чтобы вдвоем они как можно больше всего изучили и запомнили. Это крайне странное поведение, но не лишенное смысла. «Держи!» — он кинул ей перстень. «Надевай!» «Зачем это?» «Пойдем посмотрим, что там наш синенький делает!» Они оба надев артефакты перешли в Уаль, в своеобразное подпространство, соседствующее с реальностью и частично ее отражающее. Мир размазался и стал серым, выцвевшим. Местные обитатели в основном духе прыснули от гостей в разные стороны, спасаясь. Но ни Саргон, ни Алисия на них никакого внимания не обращали. Они, приняв боевые трансформации, устремились к интересующему их персонажу. Порталы открывать тут за вуалью было нельзя, они попросту не работали, в принципе, вообще. А вот бегать или там летать всегда пожалуйста. А так как законы физики тут сильно отличались, скорость во многом зависела от силы воли. Минуты не прошло, как они добрались до Ильи. Вот он, сидел, изучая иллюзию какой-то книги, листая ее трехмерную модель. А рядом действительно находилась Нефтис, провокационно развалившись в кресле и что-то там вещая. И еще два зомби с книгами чуть в стороне. «Как интересно!» — почесал у затылок Саргон. «А я что говорила?» «А остальные зомби он учить не собирается?» «Зачем?» «Что значит «зачем?» «Они же у синего мага все ментальной связью объединены. Призраки вот болтаются по пелак» а узнает планировку и устройство комплекса, вся его нежить. Читает что-то вот это красное, а запоминает каждый из группировки нежити. «Что-то давненько я не имел дела с синими», — хмуро произнес директор. «Если он посадит всех своих зомби читать, то Тихути просто не справится. Ему и этих троих обслуживать непросто. Счастье, что иных посетителей нет». «Неожиданное качество!» «Да я сама только вчера узнала, случайно!» «И как же?» — спросила у Лукана. Рассказала ему про странное поведение Ильи. Он посмеялся и заявил, что еще Ану так вел себя. С его слов тот проглотил все доступное ему хранилище знаний меньше, чем за месяц. Тихути тогда у нас не служил, а посетители обслуживали призраки Большого Камня. Те могли справиться с такой нагрузкой. Вот оно этим и воспользовался. Это очень удобно. Если что-то забыл, всегда у своей нежити можно уточнить. Она ничего не забывает, не путает, не искажает. «Ладно, что делает Илья, понятно», — кивнул Саргон. «Это вполне разумно в его положении. А с тут зачем?» Она поясняет ему непонятные вещи. «И зачем это ей?» — нахмурился директор, раздраженный невнятными ответами своей первой помощницы. «Обрабатывает его, полагаю. Пожалуй, она плечами. Ее клану очень нужен синий маг, а обычным способом Илью получить не вышло. Он их представителя за шкирку в окошко выкинул. Без уважения, дескать, тот к нему подошел». «Ну и правильно». Усмехнулся директор, в глазах которого этот мужчина набрал несколько баллов репутации. «Хороший, кстати, подход. Надо подумать, кого и откуда можно выкинуть». «Это шутка?» «Возможно», — ответил Саргон. «Возможно. Но ты бы знала, как порой хочется». Он подошел ближе к Илье. И пальцем нарисовал на полу узор печати. Толкнул в нее силу. Мгновение — и перед ним раскрылась детальная картина ауры мужчины. Директор ее покрутил, повертел. Ничего необычного. Пять процентов черного дара, остальное синий. И смахнув рукой картинку, переключился на следующий слой, открывающий трехмерную иллюзию уже души. «Так интересно!» Почти сразу произнес он вместе с Алисией. «Печать сгорела, но...» Тихо произнесла эта пернатая особа. «Но следы от нее остались. Перебил он ее. И превратились в рубцы. те в новую печать, в ее зародыш. Так вот, куда делась энергия от трех аномалий». «Да...» «И обычным способом этого не увидеть», — пораженно произнес Саргон. Несколько жестов, и рубцы на трехмерной иллюзии души Ильи ожили, засветившись потоками силы, которая по ней струилась и пульсировала, двигаясь вполне свободно, словно ручейки какой-то светящейся жидкости по пафосной системе охлаждения игрового компьютера. «Надо же! Молодой Дев. «Совсем-совсем нулевый. Никогда не видел таких печатей». Снова покачал головой Саргон. «Стихии нет. Это так странно». «И дома. Видишь, вот тут должна быть метка дома, а ее нет. Все выгорело». «А ее еще можно наложить?» «Вероятно. Да вы же могут переходить из дома в дом». Но в любом случае теперь это будет крайне сложно и потребует его добровольного и осознанного согласия. Силой или хитростью не наложить. «А это не узор пути?» — указала она рукой на фрагмент. «Должен быть он, но я его не узнаю. Что-то новенькое или сильно выгорело?» «Потоки энергии проходят устойчиво, слепых пятен нет». «Скорее всего, это просто незнакомый нам путь. Впрочем, я в черных девах не сильно разбираюсь. Мы же с красными веками воюем». «А если это путь не черного?» «Тем более. Здесь так просто не разобраться». «Может, все же тут имеет место какой-то изъян?» «Вот что ты заладила!» — разозлился Саргон. «Ты видишь, видишь? Он остался девом!» хотя поначалу мы в это не верили. И если бы я не решил проверить все самым тщательным образом, так и жили бы рядом с ним в неведении». «Ловко», — нехотя согласилась Алисия. Ашма провел инициацию в адепты, спровоцировал его самопожертвование и выставил дураками и нас, и влады Красного Мира. Мы лишь чудом это узнали. «Я ведь могла его убить», Я бы вмешался. Печати дома Кира нет, это же видно. И выглядит так, словно нас используют. На это и был расчет. Он вынудил одного владыку спровоцировать тебя на необдуманные действия. Ловко. Прямо целая многоходовая комбинация. Протащив сюда целого Дева. Тайком. Но зачем? Неужели живой артефакт? Саргон скосился на нее, пару секунд подумал, после чего нарисовал еще одну печать. И самым тщательным образом просканировал Илью, но ничего не нашел. «Странно все это», — тихо произнес директор. «Очень странно», — согласилась Алисия. «Впрочем, моя догадка полностью подтвердилась. план Мадева не провалился». Мы просто пока не поняли, что он задумал, найдя лишь одну зацепку. И что будем делать? Ничего. Просто наблюдать. Во всей этой истории должны появиться новые фигуранты. Ашма ведь все сделал не своими руками. Печать Дева и Адепта наложила Лилу. Погром в тоннелях устроили мы. Из-за лживых сведений... Сам Ашма в этой истории только подбил Илью на попытку самоубийства, да и то не факт, что лично. Может, кого-то из фантомов приставил к нему. Сейчас уже не узнаешь, да. Скорее всего, следующий шаг будет связан с появлением нового фигуранта или фигурантов. И мозаика соберется. А если нет? Значит, будем наблюдать дальше не спуская глаз с Ильи. После разговора со старостой боевого факультета Илья засел готовиться к предстоящей практике. Время было, и хотелось выжить из него максимум, прежде всего в плане собственного развития. После своего чудесного исцеления там, в гроте, он прошел по рукам, то есть сначала предстал перед советом Зара, а потом Нихеп. Именно тогда Илья и понял, что с лакса все совсем не так, как он думал. В чем подвох? Будучи учеником нулевой ступени, он мог получить три лакса, адептом той же ступени уже 24 мастером 192, а магистром аж 1728. И это был не предел, совсем не предел. Зачем столько? особенно в свете ранее полученных сведений о склонности к высокой специализации местных магов. Мало у кого, как он знал, имелось больше трех-четырех десятков уникальных Лакса. И как это понимать? Ответ ему дали в Совете Зара. Оказалось, что Лакса можно не только дублировать, но и объединять, суммируя эффект различным образом. В этом и заключалась суть могущества высоких уровней развития мага превращающих каждого одаренного, по сути, в уникальный конструктор. Совет Зара отсыпал Илюше барбарисок, образно выражаясь. А именно слез Арды и ее осколков, красных и синих шариков размером с жевательную резинку из автомата. Первые позволяли объединять Лакса, а вторые дублировать их. Совет Нехеп раскошелился на артефакт Ока Думата, такой плоский кристалл темно-зеленого цвета, размером с пачку тонких сигарет. Он или я чем-то напоминал питбой из игры Fallout. Только магический его вариант, работающий через эффект дополненной реальности, проецируя ее сразу в мозг. С помощью артефакта можно было мониторить состояние мага и управлять его развитием, включая использование слез и осколков арды. Ну и всякие бытовые моменты решать, вроде создания и чтения мемокристаллов. «Неплохо», — резюмировала нефтис, когда Илья ей про это сказал. «Только ока бесплатно выдают всем выпускникам пиллак. Да и шарики эти стоят недорого, хотя тебе будут без всякого сомнения полезны». «Меня снова прокатили», — процедил он. «Переживаешь?» «Злюсь скорее». Владыка Красного Мира хоть и забрал у меня снаряжение из Рэя, но выдал новое. Материала не такого дорогого, но изумительного качества исполнения. Их цена сопоставима. Рэй уж больно дорог. Но соглашусь. Тебе от доспехов мастера и лая пользы не в пример больше. Вот. Какая-никакая, а награда. А тут, получается, опять обманули. Даже не знаю, как их назвать. «Неужели жизнь Харлама и закрытие четырех аномалий так дешево стоили?» «А учеба тут? Ты думаешь, она бесплатна?» Улыбнулась Нефтис. «Здесь учеников из них мало. Большинство из других городов. Да и статус. Сюда обычно идут либо дети глав кланов, либо их племянники, либо внуки. Таких, как ты, единицы». «Ну, спасибо!» Буркнул Илья, нахмурившись. «Всегда мечтал оказаться в коллективе, который тебя презирает просто по умолчанию». «Чего ты бурчишь?» — фыркнула она. «Тот факт, что тебя сюда пустили, говорит о высокой оценке твоих успехов. Тебя признали достойным обучения здесь. Да, отдельные придурки ведут себя тошнотворно, но на то они и придурки». «Я могу их выбросить куда-нибудь». Например, в Великий океан. Это нежелательно. Понимаешь, все расходы за твое обучение взял на себя совет Хеп, которому половину компенсирует совет Зара. Поверь, это очень и очень дорого. Перечисленные тобой безделушки — просто мелочи. Затраты с ними или без них почти не будут отличаться. А если ты начнешь тут все громить, это уронит репутацию Пилак. Кто захочет сюда отправлять детей и платить впечатляющие суммы, если их здесь убьют или еще что дурное сделают? Это потребуется компенсировать. За чей счет? Нет-нет, инициировать конфликты не в твоих интересах. То есть мне терпеть? Ты заметил реакцию директора? Скорее всего, тебя просто станут игнорировать в массе. Но я не думаю, что ты рвешься со всеми тут общаться. Они хоть и избалованы, но прекрасно представляют, какую Саргон может выставить компенсацию их клану. А почему тут так дорого? Просто из-за статуса? Что-то даже золотых унитазов особо нигде не заметил. Этот комплекс — огромный артефакт, который сам по себе потребляет не только массу энергии, но и разного рода ресурсов. Ты големов видел? Они там не для красоты стоят. Раз в одну-две недели им приходится отрывать голову какой-нибудь очень опасной твари. Не всегда без потерь. В общем, она его сумела убедить в чрезвычайной ценности награды. А потом они вместе начали пытаться разобраться в этом самом Оке-Думат. В теории это все очень просто выходило. На практике же Илью для начала вывернуло. Потом еще раз и еще. Где-то с десятой попытки включения удалось как-то начать что-то делать. Норвало рвало от адаптации к этой дополненной реакции его еще с полсотни раз в тот день. Хотя, как оказалось, такая реакция — обычное дело. Он еще легко отделался. Мало-мало освоился. И сразу же залип, пытаясь разобраться с тем, куда ему двигаться дальше. Вот в библиотеке и сидел, изучал профильные материалы и обсуждал их с Нефтис. Он спрашивал, она комментировала, Он снова интересовался, она отвечала. В процессе мужчина читал и думал, пытаясь продумать стратегию своего развития. «Слушай, странные ощущения какие-то», — внезапно замерев, произнес Илья. «Какие? Опять от ока дурно?» «Нет, я ведь его не использую, а такая... легкая щекотка, словно меня что-то касается». Тысячи и тысячи едва ощутимых прикосновений. Сканирующее что-то. Нахмурившись, она оглянулась, осматривая окрестность с магическим зрением. «Что?» «Ничего не вижу». «Я тоже ничего», — согласился с ней Илья. «Но... я что-то чувствую». Он прикрыл глаза, переходя на магическое зрение. Сразу отчетливо проступили зеленая коллекция нефтис, рядом две полосатые от зомби дев, в стороне белое пятно местного библиотекаря. И все. Хотя... Илья попробовал присмотреться. Как будто вон там и там проступали какие-то колебания. Словно воздух был горячий, немного плыл. Едва-едва. Вот просто на грани восприятия. Мгновение... В нем что-то щелкнуло. Ауры окружающие его подкрасились. Своих зомби никак, а вот и библиотека ряда. И он прямо почувствовал, как от них побежали ручейки силы. Тоненькие такие, несущественные, но силы. От тех двух миражей тоже. И проступала небольшая краснота, словно прикрытая чем-то не вполне прозрачным. Он встал и осторожно приблизился к миражам. Внимательно их и смотрел. Яснее не стало. Потрогал руками. Никаких новых ощущений. Остановил поступление этих ручейков. Красное свечение ослабло. Вновь инстинктивно потянул силы отовсюду. Все возобновилось. Выборочно отключил ручейки от нефти с и библиотекаря. Их свечение снизилось. Почти пропало хотя он чувствовал, с них тянуть можно. «Ты кого-то нашел?» «Сам не пойму», — произнес он, махнув быстро выхваченным чеканом. «Что ты делаешь?» «Я чувствую, что тут кто-то есть. Вон, смотри, смотри!» «Видишь, они сами удаляются, быстро! Словно не идут!» «Летят!» «Нет, ничего не замечаю». «Странно. Может, это что-то связанное с твоим даром?» «Что?» «Ну, не знаю. Пожалуй, она плечами. Быть может, чуешь призраков, которые не приняли материальную форму?» «Возможно», — хмуро произнес Илья. «Хотя мне кажется, здесь было что-то другое. Призраки разве будут пользоваться сканирующим лаксой или артефактом?» «Не должны» но я о них почти ничего не знаю. Обычно призраки ощущаются иначе, как и вся нежить. Они словно холодные, что ли, синие. «Вот их!» — указал Илья на зомби-дев. «Я чувствовал отлично. И тебя, стихути, тоже. Вы воспринимаетесь живыми, а зомби нет. Призраки также неупокоенными. А вот эти две сущности чувствовались, как вы, только...» Словно они укрылись за чем-то, за какой-то завесой. «За вуалью», — тихо произнесла Нефтис. «Что это?» «Мир духов. Там призраки обычно и находятся, проявляясь в материальном мире по желанию. Им вообще взаимодействовать с нами оттуда непросто. Даже показать себя. Поэтому призраки предстают в виде белесых бесформенных фигур. Это самый легкий способ». «И что там делают живые?» «Не знаю». «Если честно, я вообще не слышала, чтобы туда могли проникать живые». Замолчали, переваривая. «Молодой человек», — произнес библиотекарь, как обычно бесшумно подлетевший. «Этот здоровенный левитирующий осьминог все еще немало Илью напрягал самим фактом своего существования. Ну а что?» Представьте, что рядом с вами головоногий моллюск килограммов этак 150 весом, что само по себе немало. Так он еще вполне вольготно висит в воздухе и передвигается по нему словно по воде. С характерными такими движениями, абсолютно бесшумно. Но и это еще не все. Эта тварь разумна, умеет говорить и вообще-то весьма нехилый маг. Белый а потому удивительно живучий. «Не обращайте внимания», — нервно произнес Илья. «Мне, видимо, снова нехорошо от освоения ока Думата». «Вам просили передать вот это», — произнес Тихути, протягивая одним из своих щупалец странный кристалл. «Что это?» Зато — ответила Затихути Нефтис. «Весьма редкая и дорогая штука, одноразовая». Она поглощается оком Думата, расширяя его возможности. Или их ломая. Не исключено. Но я о таком даже не слышала. Обычно появляются новые справочники, расширенные описания, закладки или что-то еще. Что это? Повторил свой вопрос Илья, обращаясь к топусу. Я не знаю. Кристалл одноразовый. Меня попросили передать что здесь ответы на некоторые ваши вопросы. «Кто просил?» «Не могу сказать». «Почему?» «Магическая клятва, прямой запрет». Илья скосился на нефтис. «Ты можешь отказаться, пожалуй, она плечами. Такой подарок ни к чему не обязывает. Он может наложить на меня какое-то негативное состояние?» «Не должен. Сломать око?» «Не знаю, даже не слышала о таком. Но если подумать, обновлять справочники, конечно, можно по-разному. Если так подумать, то все символы можно заменить на точки. Надо будет сделать кому-нибудь такую пакость». Мечтательно произнесла Нефтис с очень многообещающей улыбкой. «Я, пожалуй, откажусь», — ответил Илья библиотекарю. «Не стоит» вкратчиво произнес Тихути. «Вот даже как!» Напрягся Илья, начав заводиться. «Я лично компенсирую вам поврежденное око, если что-то пойдет не так. Уверен, ничего дурного тут нет». Илья задумался. Посмотрел на свою подружку. Та развела руками, дескать, а она не при делах и сама не понимает, во что его втягивают. Перевел взгляд на это головоногое существо – Но пытаться прочитать эмоции по его глазам было бесполезно. Совершенно хладнокровное и невозмутимое создание. Чуть-чуть помедлил. Несколько нервно взял этот зета-кристалл, чуть ли не выхватив его. Упал в кресло. И воткнул его в око Думата. Вспышка. И перед глазами заребила от помех. Видимо, артефакт перезагружался. Или еще что-то делал. При первичном включении привязки наблюдался подобный эффект.